перемениться, исправиться. Что ты собираешься сделать в этом отношении? Ты должен привести в ясность твои дела с Тонией, с Мариной. Это живые существа. Женщины, способные страдать и чувствовать, они бесплотные идеи, носящиеся в твоей голове в произвольных сочетаниях.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 «Сам я не писал им об этом. Эти обстоятельства дошли до них, наверное, стороной. Александр Александрович, естественно, оскорблен в своих отеческих чувствах, ему больно за Тоню. Этим объясняется почти пятилетний перерыв в нашей переписке. По возвращению в Москву я ведь некоторое время переписывался с ними, и вдруг мне перестали отвечать. Все прекратилось». А теперь, совсем недавно, я стал опять получать письма оттуда. Это всех них, даже от детей. Теплые, ласковые.